«Белая ворона. Как тебя зовут?» — спросил старик Настю. «Настя», — сказала Настя. «А на кого ты похожа?» — спросил старик. «Я похожа на папу», — сказала Настя. «Нет», — сказал старик, — «ты похожа на маленькую цветную свечку, которую зажгли в темной комнате на новогодней елке». Настя почему-то смутилась. «Как ты думаешь?» — спросил старик. «Какая птица самая красивая?» «Не знаю», — сказала Настя. «Лебедь?» Старик покачал головой. «Тогда павлин», — сказала Настя. «Нет, никогда». «Но ведь не попугай же?» «Конечно, нет», — старик рассмеялся. «Хочешь, я скажу тебе, самая красивая на свете птица — белая ворона?» Настя вопросительно посмотрела на меня, стараясь понять, согласен ли я со стариком. «Почему именно белая ворона?» — спросил я у старика. «Потому что она — исключение», — сказал старик. «Вы можете здесь увидеть стаю лебедей». «Стадо павлинов, компанию страусов, но вы никогда не увидите целую стаю белых ворон. До этого и не может быть. Тогда все потеряет смысл. Разве можно увидеть сразу толпу гениев? Гении редки, как белые вороны». Старик оглядел нас вызывающе. Мы не возражали. «Белой вороной нельзя стать по желанию», — воскликнул старик. «На это нужно призвание, талант. Белой вороной нужно родиться». Конечно, любая ворона может вывалиться в муке, выпочкаться в милу, выкраситься в белилах. Многие обыкновенные вороны так и делают. Но они... «Не белые а неряженая. И белую ворону можно очернить, но сделать ее черной невозможно. Она — белая ворона. Она самая прекрасная птица, потому что ей труднее, чем другим», — продолжал старик. «Ее всегда хорошо заметно в любой стае на общем черном фоне. Поэтому она, как правило, — Становится предметом всяческих нападок. И она гораздо важнее любого вожака в стае. А такой стаи говорят. Стая, в которой летает белая ворона. По ней одной помнят всю стаю. Но черные вороны недолюбливают белых. «Почему — Почему? — спросила Настя и нахмурилась. «Они боятся, что если появилась белая ворона, то того и гляди начнут появляться вороны разных цветов. Красные, зеленые, синие». «Они боятся разнообразия?» – спросил я. «Не думаю», – ответил старик. «Они опасаются исключительности. Ведь появись разноцветные вороны... И черная ворона уже не будет общим правилом, а сделается в своем роде исключительным явлением. А быть исключением из общего правила — это очень-очень ответственно. Черные вороны боятся ответственности. «А здесь, в зоопарке, есть белая ворона?» — спросила Настя. «Нет», — сказал старик. «Их уже почти не осталось». И потом они не приживаются в неволе. Некоторое время мы шли вдоль клеток молча. «До свидания», — неожиданно сказал старик. «До свидания». Мы смотрели, как он уходит от нас по дорожке. «Папа?» — спросила Настя. «Этот старик сумасшедший?» Я не знал, что ей ответить.